Вонд уселся поудобнее и закурил. Точнее так посоветовал мне мой поверенный мистер Ларкин. Лейтер с безнадежным видом покачал головой. Он сделал необходимые запросы и честно сообщил, что цены на подходящую недвижимость здесь просто безумные. Вонд обернулся к Лейтеру, желая подключить его к разговору, не так ли? Они рехнулись, мистер Ларго, совершенно рехнулись. Хуже, чем во Флориде, невообразимо. Я бы не советовал моему клиенту покупать по такой цене. Да, именно так. Ларго, похоже, не испытывал желания вникать во все тонкости. Вы что-то сказали о п а л ь м и р е Чем я могу быть вам полезен? Я так понимаю, что вы ее арендуете, мистер Ларго. И говорят, вы скоро уезжаете. Ну, слухи, конечно, как всегда бывает на маленьких островах. Но это похоже на то, что я ищу. Я полагаю, владелец этот англичанин Брайс может согласиться на вполне разумную цену. Я хотел бы попросить разрешения. Бонд посмотрел виновато. Подъехать, осмотреть место. Конечно. Как-нибудь когда вас там не будет, ну, в любое время, когда вы назначите. Зубы Ларго обнажились в сердечной улыбке. Ну разумеется, разумеется, дорогой мой. Когда хотите, там никого нет, кроме моей племянницы и нескольких слуг. Да и она почти все время отсутствует. Пожалуйста, звоните ей по телефону, я предупрежу ее.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 Да-да, точно такая, точно, точно такая. И на итальянских озерах тоже для п а с с а ж и р с к и х перевозок. Теперь их закупают в Южной Америке. Отличное судно для п р и б р е н н ы х вод. Она всего-навсего встает на четыре лапы и летит на д в о двой. Но внутри довольно чесновато, я думаю. Всем мужчинам без исключения и отчасти женщинам тоже свойственна эта слабость гордость за то, что им принадлежит. О, нет, нет, произнес Лагу слегка обиженно. Сейчас вы сами убедитесь. У вас найдется еще в пять минут. Здесь сейчас много народа. Вы ведь слышали о нашей охоте за сокровищами? Он пристально посмотрел на них, как бы ожидая насмешки. Не будем, не будем обсуждать это. Сейчас вы б е с с п о р н о с о к р о в и щ а не верите, но мои товарищи по предприятию, все на борту вместе с командой нас сорок человек, вы сами убедитесь, что нам н и ч у т ь не честно. Ну что, хотите? Ларгу показал на дверь в глубине каюты. ф е л и к Слейтер. выразил неудовольствие, уже Вы знаете, мистер Бонд. В пять часов у нас встреча с мистером г а р а л ь д о м Кристи. Бонд отмёл возражение. о н е т в о з р а ж а т ь если мы задержимся на пять минут. Я с удовольствием осмотрю судно, если у вас есть время, мистер Ларго. Пойдёмте, пойдёмте, сказал Ларго. Это не займет больше пяти минут.